Полковник Риттер выглядел хреново. До встречи с ним я думал, что хреново выглядел я. Но на фоне Джека мой вид можно было продать за миллион долларов. К моему великому удивлению, нам разрешили встретиться. И уже через час после моего запроса, Инсин бикс проводил меня в каюту Джека. Каюта не слишком отличалась от моей, разве что была чуть поменьше. А Джек встретил меня, не вставая с кровати. Я буду ждать за дверью, сэр, сказал Ансин. Каюта звукоизолирована, если что. От коридора-то она может быть и звукоизолирована, подумал я, что никоим образом не означает, что внутри самой каюты нет следящих и записывающих устройств. Привет, Джек. Привет, Алекс. Выглядишь ты не очень. Я чувствую себя так же. Голос Риттера звучал глухо. Тебе известно, что происходит? Почти ничего. Выходит, ты знаешь не больше, чем я. Нас захватили клинонцы. Это я видел. Они ведут расследование того, что случилось на Венту. Тебя еще не допрашивали? Нет. Значит, еще допросят. Сколько лет прошло? 179. Проклятие. Риттер откинулся на подушку. Что с Альянсом? Развалился? Подробности мне неизвестны. Про катастрофу на Земле я говорить не стал. Вполне возможно, что у Риттера там остались родственники. Империя уцелела, но тут тоже без подробностей. Аскари Понятия не имею. Похоже, что клинонцы с кем-то воюют. Вполне может быть, что как раз с скари «Значит, Визерс ошибся, и все было напрасно?» «Я не знаю», — сказал я. «Может быть, я что-то неправильно понял, и никакой войны нет». «На Одиссее много уцелевших. Клинонцы не собираются размораживать всех». «Понимаю», — сказал Риттер. «Им нужны ответы. Они хотят знать, почему гипердрайв пошел в разнос, и, возможно, что в будущем это не повторится». Судя по тому, как они со мной обращаются, им нужно что-то еще. Например, скривился он. Даже не подозреваю. Я не удивлен, сказал Риттер. Всем от тебя что-то нужно. Когда-то и ты был в этом списке. Да, сказал Риттер. Но теперь в этом уже нет смысла. Это больше не наш мир. Прошло не так много времени. Я здесь даже знакомого встретил. Кого это? Адмирала Рейнера? Теперь он герцог?» «Хорошие у тебя знакомые», — сказал он. «Рейнер всем тут заправляет?» «Похоже на то». «Как думаешь, что с нами будет, когда они получат нужные им ответы?» «Я об этом даже не задумывался». «Криоамнезия?» — сделанный заботой, — поинтересовался он. «Нет». «А у меня есть», — сказал он. Провалы в памяти. Причем касается это не только прошлого, но и настоящего. Вчера я был в медицинском отсеке Одиссея, а сегодня я здесь. И понятия не имею, как я сюда попал. Может быть, ты просто был без сознания? Я и ходил без сознания, спросил он. И скафандр без сознания одевал. Я помню, как я валялся на своей койке и мечтал умереть. Щелк, и я уже в скафандре. И два бравых молодчика под ручки ведут меня по коридору и приводят сюда. Наверное, это пройдет со временем. Ты не рассказывал о своих симптомах местным врачам? Не думаю, что им есть до этого хоть какое-то дело, сказал Ритер. Алекс, ты сдал им визерса? С потрохами. И правильно, сказал Ритер. Он хотел, чтобы его судили потомки. Теперь у него есть редкая для таких случаев возможность выслушать их вердикт. Мы еще немного поговорили, и я рассказал Риттеру то немногое, что знал относительно нашего положения, в частности, и ситуации в исследованном секторе космоса вообще. Но самый странный эпизод произошел уже после того, как Джек пожаловался, что устал и хочет спать, и мы попрощались. Я уже стоял одной ногой в коридоре, и юный Энсин Бикс Вежливо интересовался, как прошла наша беседа, когда Джек меня окликнул. «Алекс, что Джек? Не дай им отправить меня обратно на Одиссей». Я пожал плечами, мол, как тебе угодно, полковник, а он отвернулся к стене, показывая, что теперь наш разговор действительно окончен. И только на полпути в свою каюту я сообразил, что последнюю реплику... Джек произнес на давно забытом старом добром русском языке.